клиенты, их обсчитывают официанты. От них демонстративно отворачиваются дежурные менты, если лох чувствует, что его обувают, но из интеллигентской деликатности, помноженной на трусость советского обывателя, не решается сам подойти и пожаловаться. А если лох выйдет из-за стола под хмельком, то это уже стопроцентный претендент на место в ближайшем вытрезвителе. Наконец, мелкие гоп Что всегда вьются вокруг кабаков, редко упускают случай поживиться за счет такого вот бессловесного барана. А он, запомнив на всю жизнь свой выход в ночную жизнь, черта лысого снова появится в кабаке, да еще всем своим друзьям расскажет, какой ужас там творится. Словом, представители среднего класса, если таковой, конечно, есть еще в нашей стране, рестораны обычно не жалуют, полярное сияние не было исключением, но небольшой зал оказался заполненным чуть больше, чем наполовину, а это в наше время очень неплохой показатель работы кабака». Треть столиков была занята солидными мужиками, не иначе – удачливыми бизнесменами в сопровождении женщин самых разных возрастов и форм – Треть — разношерстными молодыми людьми. Еще треть — наглыми стрижными типами, которые, однако, вели себя пристойно, не ржали, не кидались в людей бутылками и не мочились под столы. К счастью, не было ни одного кавказца. Я, конечно, не расист, но видеть эту публику не могу. Мы выбрали столик, я открыл меню». Конечно, никакой строганины тут не подавали. Обычный ресторанный ассортимент, цены отнюдь не запредельные. Правда, кое-какие фирменные блюда, вроде филе из китового мяса, стоили солидно, но это, видимо, потому что китовый промысел вроде бы, как сейчас запрещен. Хотя, может, это вовсе и не китятина. «В Маньчжурии, например, вам могут предложить рагу хоть из всей Красной книги, только нет никакой гарантии, что ушлые повара не пустили на него бродячую кошку». Пока Наташа выбирала, чтобы такого съесть-выпить для начала, заиграла ритмичная музыка, и на эстраду выскочили пять полуголых девушек. Танцевали они, мягко говоря, не очень славно, да и внешность у них была поплоше, нежели у проституток из конторы Толи Колбасы. Наталья брезгливо уставилась на девиц. «Куда ты меня привел?» «Ты же знаешь, я терпеть не могу стриптизы, тем более такого убогого». Что греха таить, в рекламе говорилось о шоу девушек, но о стриптизе ни слова. Про мой разговор с Геной Калединым я щел благоразумным промолчать. А что, они уже раздеваются? Спросил я, демонстративно не глядя на эстраду. Нет, еще. Сроду не слышал, чтобы тут показывали стриптиз. Я все же повернулся. Девицы уже были в одних лифчиках и трусиках, но смотрелось все это не очень эффектно. Похоже, танцовщицам и самим было тошно. Да еще освещение оставляло желать лучшего. Девушки оказались хоть и нагастые, но тощенькие, и все их ребрышки, падающие под слишком острым углом свет, выставлял на всеобщее обозрение. Эстетики и эротики в этом зрелище было маловато. — Суповой набор, — сказала Наташа. — Пляска скелетов, — добавил я. — Когда там по-немецки будет «Тоттентанс». Впрочем, если это, по-твоему, лишь суповой набор, аппетит у тебя он не отшиб. Нет. Вот видишь. Наконец принесли первый заказ. Я опрокинул рюмочку под холодец, Наталья взялась за салат. Как бы там ни было, шел уже десятый час, а мы оба с самого обеда ничего не ели». Девиц сменили музыканты, сыгравшие несколько песен на уголовную тему. Потом две танцовщицы исполнили не очень приличную композицию с задиранием юбок и раздвиганием ног, чем вызвали оживление в стане стриженных. Затем музыканты заиграли танцевальные мелодии. Наталья чуть отодвинулась от столика, вытянула ноги и стала разминать сигаретку. Однако с зажигалкой кидаться никто не спешил а народ понемногу пребывал. Когда танцы временно кончились, включилось несколько погашенных на этот период ламп